«Прогресс — наша миссия, наш священный Грааль!» — кричал Ватсон. «Прогресс, который победит болезни. Прогресс, который положит конец старению, психическим заболеваниям, продлит жизнь. Жизнь без недугов, дряхлости, боли и страха. Величайшая мечта человечества наконец становится явью». Васко Борден его уже не слушал. Он шел вдоль ряда кресел, ощупывая глазами запасные выходы из зала. Вот вышли двое людей. Но ни один из них не напоминал Толмана. Парень просто не мог смыться отсюда. Васка оглянулся как раз вовремя, чтобы заметить Толмана, двигающегося по центральному проходу. Малыш снова проверял свой мобильный. 60 миллиардов в этом году, 200 миллиардов в следующем, 500 миллиардов за пять лет. Таковы перспективы нашей индустрии, таково будущее, в которое мы ведем все человечество. Публика внезапно вскочила на ноги, чтобы аплодировать Ватсону стоя, и Васка потерял Толмана из виду, но только на несколько секунд. Когда он увидел парня снова, тот шел по направлению к центральному выходу. Васка свернул влево и выскользнул через боковую дверь как раз в тот момент, когда Толман вышел в вестибюль, щурясь от горевшего там яркого света. Перебежчик взглянул на часы и направился в сторону дальнего коридора, проходя мимо больших окон, смотревших на Компанилу, уменьшенную копию, башни на площади Сан-Марко, идеально точно воссозданную при строительстве отеля «Венецианец». Он шел по направлению к зоне бассейнов или, может быть, в открытый двор с садом. В этот вечерний час там должно быть полным-полно посетителей. Васко старался держаться поближе к нему, чувствуя, что близится развязка. Джек Ватсон расхаживал взад-вперед по сцене конференц-зала расточая улыбки и взмахами рук, приветствуя восторженных слушателей. «Благодарю вас! Я польщен! Большое спасибо!» — выкрикивал он, кланяясь после каждой фразы. С таким понятием, как скромность, он был явно незнаком.